Веслоногие. Птицы этого отряда очень разнообразны по внешности и величине. Мы убедимся в этом, когда они пройдут перед нами на параде. Тут будут и малыши, весящие не более 300 граммов, и великаны, весом чуть ли не впут, килограммов по 14-15, и строение у них разное, и образ жизни отличается и обитают в самых разных местах, и все-таки они представители одного отряда. У многих птиц, связанных с водой, между передними пальцами перепонки. Когда мы будем принимать парад уток, чаек или других водоплавающих, то убедимся, что и у них такие же ноги. Но есть птицы, у которых перепонкой соединены все четыре пальца по этому признаку, и объединены они в один отряд — отряд веслоногих. Открывает шествие веслоногих семейство пеликанов. Их мы узнаем по-огромному раз в пять больше головы клюву. Клюв этот и мешок под ним — кстати, из-за него птица и получила свое название — пелика, по-греческий мешок, придают птице какой-то странный вид. Может быть, поэтому, может быть, по другой какой-то причине, но люди давно обратили внимание на пеликанов. Об этой птице пишет Аристотель в своей «Истории животных». Данте и Шекспир говорят о пеликане как об обновителе жизни. Птица эта окружена легендами. Одна из них, например, рассказывает, что пеликан клювом пронзает себе грудь и кормит кровью птенцов. Но все это в прошлом. Сейчас пеликаны уже хорошо известны, хотя до сих пор ученые не пришли к соглашению относительно количества видов этих птиц. Одни говорят, что семь, другие — восемь. Среди пеликанов есть и морские, точнее, приморские жители. Например, гнездящийся в Америке, от Канады до Панамы, пеликан сорок получивший свое имя за то, что в брачный период у него появляется довольно большой нарост. Правда, у всех пеликанов имеется довольно внушительный нарост, но у них он на лбу, у этого же — на клюве, и к тому же гораздо больше, чем у других. Приморский житель и бурый пеликан Он окрашен темнее, чем другие его сородичи, и за это получил название «Бурого», хотя в течение года окраска оперения его много раз меняется. Можно было бы назвать его поэтому как-то иначе, а можно было бы назвать его ныряющим или пикирующим. Это единственный представитель пеликаньего племени, который умеет нырять. Другие, из-за пневматических костей и воздушных мешков под кожей, не только нырять, даже окунуться не могут. «Делается это так», — писал советский орнитолог профессор Гладков. «Высмотрев с полета в поверхностных слоях воды рыбу, бурый пеликан пикирует на нее по спирали, приподняв полусогнутые крылья над спиной, при этом он сгибает шею и втягивает голову так, что она практически лежит на спине. Падая с большой скоростью, пеликан ударяется о воду передней частью туловища. От ушиба птицу предохраняет сильно развитый на груди подкожный пневматический слой. Что касается рыбы, то она оказывается буквально оглушена такой бомбежкой, и пеликан без труда подхватывает ее клювом. Затем птица, как пробка, выскакивает на поверхность, иногда она проделывает это задом наперед. Но поймать рыбу — это полдела. Надо ее еще и съесть. Может быть, для других это и просто, а для бурого пеликана — не очень. Ведь вместе с рыбой в клюв попадает 4-5 литров воды. Опустив клюв... И, избавившись таким образом от воды, птица затем вскидывает голову и подбрасывает вверх рыбу, потом ловит ее. В общем-то, ничего особенного. Тем не менее, пеликан нередко именно в это время лишается своей добычи. Чайки и крачки следят за пеликаном, и как только он подкидывает рыбу вверх, перехватывают ее а крачки даже осмеливаются выхватывать ее у пеликана из клюва Бурый пеликан гнездится по берегам северной центральной и южной америки а где живет африканский пеликан явствует из его названия в африке он довольно широко распространен и возможно там никого не удивляет что гнездзда своей птицы устраивает на деревьях чаще всего на баобабах. но для нас это явление исключительное так как обычно пеликаны устраивают гнезда на земле или в крайнем случае в кустах на земле гнездится и пеликан носорог о котором мы говорили и бурый хотя иногда и он пытается делать гнезда на низких деревьях и серый живущий в индии эндокитае на острове ява и филиппинах и очковый Житель Австралии, Тасмании, Новой Гвинеи. Свои гнезда устраивают на земле и самые известные пеликаны — кудрявый и розовый. Кудрявый — наиболее крупный из пеликанов. Он действительно кудрявый. На голове у него длинные и закручивающиеся перья. Розовый чуть меньше, а кудрявый весит 12-13 килограммов. Розовый — до одиннадцати. Розовый распространен не очень широко, за пределами СССР живет лишь в Малой Азии, в нескольких местах Африки и в Пакистане. Кудрявый, помимо того, гнездится еще в Греции, Монголии и Китае. Гнезда у пеликанов большие, сделанные на вид небрежно, да и как сделать иначе, если постройка продолжается не более трех дней? Материал — трава, камыш, иногда палки, ветки у кудрявых. Строят самки, а самцы лишь доставляют материал. Розовые притаскивают траву в горловом мешке, кудрявые носят материал в клюве. Розовые почему-то не могут таскать ветки и палки, а иметь такие строительные материалы хотят. И приходится идти на преступления, воровать у кудрявых. Воровать не очень сложно, часто гнездятся они близко, а то и вообще образуют смешанные колонии. Правда, кудрявые пеликаны обычно не склонны к большим сообществам, как розовые или бурые, которые нередко гнездятся колониями в несколько сот пар. Между прочим, воровство вообще очень развито среди пеликанов, из-за этого часто возникают конфликты, и между птицами одного и того же вида. Конфликты продолжаются и позже, когда гнездо построено, и воровать вроде бы уже и нечего, и не к чему. Бурые пеликаны — вообще-то добродушные птицы, как и все пеликаны, но, построив гнездо, становятся почему-то очень агрессивными. Молодожены иногда только и делают, что конфликтуют по разным поводам и без поводов с соседями. Иногда легкие стычки и легкие скандалы возникают чуть ли не каждые полминуты. У розовых пеликанов, как правило, два птенца, у кудрявых может быть три и даже 4 Родители кормят их сначала полупереваренной пищей, которую отрыгивают, потом приносят мелких рыбешек. Но и тогда, когда подросшие птенцы начинают самостоятельно ловить рыбу, вернее, пытаются это делать, родители еще недели четыре продолжают их кормить. Иначе птенцы, хотя они в это время на 20% тяжелее родителей, гарантийный запас, умрут с голоду. Очень уж неумело действуют они поначалу. Зато взрослые пеликаны действуют очень умело. Нырять они не способны, поэтому, чтобы охота была удачнее, они объединяются в рыболовецкие бригады. В подходящем месте образуют полукольцо и начинают, хлопая крыльями, ударяя клювами по воде, в общем, производя как можно больше шума, гнать рыбу к берегу или на мелководье. Постепенно полукольцо замыкается в кольцо. Ряды из огонщиков становятся все плотнее, и рыбе уже не прорваться сквозь цепь. Как правило, пеликаны-рыболовы удачливые, и у берега, куда они загоняют рыбу, вода часто буквально кипит от множества рыбин. Птицы хватают их, глотают, набивают карманы, мешки под клювом, часто так наедаются, что с трудом могут двигаться но вскоре снова чувствует голод и опять отправляются на промысел. Иногда охотятся не в круговую, а перегораживают неширокие речки двумя цепями и двигаются друг другу навстречу. А бывает, за первой цепью идет вторая, и даже случается третья, прям как мелким неводом прочесывают речушку. В народе пеликанов называют иногда бабой-птицей, бабусей, а чаще всего бабурой. Когда пеликаны охотятся, местные жители говорят «бабура тянет», как бы подчеркивая этим стиль охоты птиц, тянут невод. Ловкие в воде пеликаны на суше кажутся неуклюжими, и уж совсем трудно представить себе их в полете. Однако взлетает пеликан — Легко, и после нескольких ударов крыльями и ногами по воде может взлететь почти отвесно. Летит он, неторопливо взмахивая крыльями, и хоть не очень быстро, но без видимого усилия. Временами долго парит на распростёртых крыльях, и, умело пользуясь восходящими потоками воздуха, поднимаясь спиралями, может уйти очень высоко. Парящая птица как бы плывет по воздуху, имея какой-то совершенно безмятежный и притом очень важный вид. Так описывал полет пеликана советский зоолог профессор Гептнер. Когда-то кудрявые и розовые пеликаны были очень многочисленны, но постоянное преследование со стороны людей, браконьерство, выжигание тростниковых зарослей, например, в низовьях Дуная из-за этого сейчас осталось приблизительно лишь 700 пар, а было около 500 тысяч, изменение уровня вод в водоемах, загрязнение этих вод и другие причины сделали пеликанов редкими птицами. Настолько редкими, что они занесены в Красную книгу СССР. Семья Бакланы. Они тоже отличные рыболовы. Если уж погонятся за рыбой, то поймают обязательно. Охотятся и под водой, и загоном, как пеликаны, а иногда вместе с ними. Рыбы им требуется много, и сами бакланы достаточно прожорливы, и птенцы, а их в гнезде обычно 5-6, постоянно требуют еды. Вот бакланам приходится все время охотиться, поэтому и селятся они лишь в тех местах, где достаточно рыбы, хотя иногда, по причинам неустановленным, поселяются довольно далеко от водоемов. В таких случаях они ежедневно совершают многокилометровые перелеты, а во время выкармливания — по нескольку раз в день, от гнезда до места кормления и обратно. Но другого выхода нет, кроме рыбы Баклан ничего не признает. Птицы — это общественная селятся колониями, и иногда в колониях бывает по нескольку тысяч, а то и десятков тысяч гнезд. Сказанные относятся ко всем бакланам, а их 26 видов, и распространены они по всему земному шару, кроме одного вида — галапагосского. Эта птица, живущая на Галапагосских островах, не умеет летать. И гнезда этот баклан строит иначе. Примитивное сооружение располагается на земле или на скалах неподалеку от берега. Остальные бакланы гнезда строят тоже иногда на земле, строят и на деревьях, и на камнях. Но гнезда у них непростые, они, как правило, на подставке или на фундаменте, этакий столб или тумба иногда до метра в высоту, а на этом столбе — гнездо из веткой травы. Часто гнезда располагаются вплотную одно к другому и как бы сливаются друг с другом, так что разобрать, где кончается одно гнездо и начинается другое, довольно трудно. «Образуется род помоста, сложенного из тростника и плотность цементированного пометом птиц, точно вымазанного известью», — писал Гептнер. Правда, он описывал гнезда розовых пеликанов, но и у других они довольно похожи. Яйца в гнездах насиживают оба родителя недели три-четыре. Сроки насиживания зависят от того, живут ли птицы в более теплом или более умеренном климате. Птенцы появляются на свет голые и беспомощные, но месяца через три поднимаются на крыло. А до этого родители очень заботятся о них. Ну, еду приносят это естественно, но ведь и за водой летают, чтобы напоить птенцов. Принесет папаша или мамаша в клюве, вольет в горло птенцу или двум и опять летит. Несколько раз слетает, пока не напоит всех. А в жару прикрывают родители птенцов от палящих лучей, приносят мокрые водоросли и кладут их в гнездо, все-таки попрохладнее будет птенцам. Хорошие родители бакланы, ничего не скажешь. И птенцы вроде бы привязаны к ним больше, чем у других птиц. Конечно, наступает время, и улетают они из родного гнезда, и могут не вернуться в эти места три 4 года». Молодые бакланы начинают гнездоваться не ранее трехлетнего возраста, но часто молодые прилетают в родные места и тогда, когда еще не пришла пора строить гнезда, и живут в родной колонии, будто взрослые дети с любимыми родителями. Мы уже говорили об бакланах рыболовых, которые служат людям. Помощники они прекрасные, но есть у них один недостаток. Работать не могут без перерывов, им требуется сушить крылья. Сами перья не намокают, но вода попадает под них, капельки застревают между перьями, и приходится птице некоторое время сидеть широко, раскинув крылья, пока солнце и ветер не высушат оперения.